Глава 3 Вот это меня поплавило. Все было как в тумане. Лишь отрывками помню, как прыгаю из портала в портал, пытаясь догнать хаоса. и е р о я т н о обидно мужику получать по горбу своим же молотом. А те колобки... Сперва я подумал, что это иллюзия или видение, которое на меня навел хаос. А оказалось, что нет, они живые и даже очень были. Впрочем, меня в те минуты это не волновало. Мне нужен был хаос, который пытался сбежать. Он изрядно от меня получил, пока весело смеялся, пытаясь увернуться от моих ударов. Я теперь понимаю, что он не очень отбивался. Возможно, не хотел меня пришибить, а может и не мог. Кто знает, какие там работают ограничения. Но меня все устраивало. Так мы прыгали из одного мира в другой, и в один момент мне система даже написала, «Внимание! Вы посетили за один день 50 миров. Внимание! Вы получаете в награду 750 килограмм к инвентарю». «Отличное сообщение, система. Но, может, ты мне выдашь все то, что должна? э то я как бы устал ждать. Думаю, что там могут быть навыки или новый л у к А вдруг еще один замок? Кто его знает? Но я очень хочу». Потерялся я уже в одном странном мире, в котором небо было розового цвета. а на лужайках бегали п о л а д е т ы е мужики. «Нет, я, конечно, уверен, что это нормально, когда твое тело прикрывает лишь кусок шкуры убитого тобой зверя, но кидать копье с такой скоростью, что даже я чуть было не пропустил его, не очень нормально. Сперва я подумал, что если они из каменного века, то и проблем с ними не будет, а оказалось, что тут живут супер-охотники. Даже умудрились взять мой след, хотя я и в невидимости. «Хорошие они следопыты, но тупые!» Я оставляю специально кислотную стрелу на земле, они ее подбирают и ломают, она брызгает во все стороны кислотой, обливая их. в ы с т р е л и в минной стрелой, так они словно специально наступают именно на то место. Пока я убегал от них и их летящих снарядов, уже человек 30 угробил. Такими темпами в деревне скоро не останется мужчин. Хотя и деревней это место нельзя назвать, просто поселение, в котором из костей животных и их шкур соорудили себе ж и л и щ е Кстати, Все к о п и и которые пролетали мимо меня, я, я забирал. Хотя они и не были системными, но сила от них разила нехилая. Что говорить, если они все были сделаны из костей? Ради эксперимента я попробовал рубануть такую косточку, но оставил лишь легкую зазубрину, а намеревался ее уничтожить полностью. Когда увидел лес, то решил, что там я с дикарями легко разберусь. Но что? Таков путь лучника. Прячься и стреляй. т о л ь к о они с криками добежали до опушки леса и остановились. По ним было видно, что сильно хотят попасть туда, но словно не могут. Не это-то не барьера, словно какой-то запрет, который нарушить они не могут. Возможно, здесь водятся призраки или еще что-то в этом роде. Я же небольшой знаток каменного века. Само собой, пока они там продолжали стоять, я уже сидел на дереве и улыбался, готовя новую стрелу. Двоих мне удалось убить, пока они не смекнули, что происходит. и с воплями поспешили отступить назад. Я же выждал и пока осмотрел местность. Не очень мне понравилось, что этих бесстрашных г л а з а д ы х может что-то напугать. Ведь я не нашел ничего, что могло быть опасным. Не белки же это. А пока я видел только их. Сидят мирно на ветках и грызут орешки. Был бы тут Жора, он с ними бы сразу подружился. Они, как я погляжу, тоже помешаны на еде. В общем, моя чуйка мне говорит, что ничего опасного здесь нет. Посидел немного, отдохнул, и, можно сказать, что привел свою голову в порядок, а затем подумал, куда дальше идти. Была бы моя воля, пошел бы домой. Да-да, туда, где вкусно накормят. Есть теплый душ с мягкой кроватью. И девушки, за которыми я соскучился. Но я понимаю, что еще не судьба. Гадина хаос завел меня куда-то и бросил. А этим мне еще предстоит испытание с Бруной, которая бездна мне точно не простит. Ладно, с каждым новым походом я становлюсь только сильнее. Вышел я из леса по п л а т ф о р м у И что вы думаете, я там обнаружил? Правильно, блин, в засаду? в с е д а сейчас согнали все племя, которое сидело в высокой траве и глазело на лес. Я от такой наглости даже опешил. Чем это я им так не понравился? Видим, чужака сразу убиваем? А если я решу их всех убить? Не думали о таком? Хотя не сказать, по их виду, что они слишком часто думают. Помню нашу первую встречу. Я им помахал, а в ответ мне прилетело копье. Эти дикари даже на секунду не задумались, кто я и откуда. Увидели, атаковали, вот и все. Почему-то мне захотелось их за это наказать. Вот реально. Вдруг бы мне захотелось с ними подружиться. Мог бы принести в их мир немного цивилизации, а теперь мне хочется только их убить. Пока сидел над ними на платформе, старался не отсвечивать. и думал, как дальше поступить. Была мысль убить в битве парочку-другую, а затем уйти себе в лес, которого они так боятся. Но когда я увидел, что к ним прибежали люди из других племен, то опешил. Они всю свою армию на меня одного собрали, и сейчас о к р у ж а е т лес. Это вообще за гранью моего понимания. Целую, мать их, армию. Я, конечно, видел и побольше армии, но все же для них собрать под три сотни человек это стоило забрать всех мужчин, кто может держать копье в руках. «А нет, не только к о п ь е Вот вижу вождя, судя по раскраске, а его тело покрыто амуретами из зубов, а меч у него был из кости. И мне почему-то сразу захотелось его». Сказано, сделано. Спускаюсь медленно по платформу пониже и достаю лук. в о ж сейчас, как и все остальные, лежит и смотрит в сторону леса, хотя должен командовать, а не лично принимать участие в этом безобразии. Что примечательно, так это их общение». Оно все происходило жестами рук и даже ушей. Вот вождь глянул на одного из соплеменников, а затем дернул свое ухо, и тот мигом куда-то убежал. Я, в принципе, могу сейчас запустить сюда буйство в юге, и половина племени сразу погибнет. Однако я уже придумал другой план. Есть вещи для людей намного страшнее, чем смерть, и я познал их. И каждая смерть приносит боль. Но есть боль, которая может показаться адом, и человек начнет молить о смерти. Занесло меня снова. Натягиваю неторопливо тетиву и выстреливаю стрелой-потеряшкой прямо в костяной меч. Получено. Двуручный костяной резак семнадцатого у р о в н я Примечание. Данный меч предназначен только для рук племени Важарджу. Примечание. Любой другой человек сможет воспользоваться им только в одной битве. Меч обладает душой существа, из которого он был сделан. Примечание. У вас не получится его обмануть. Он разумен. л у д ж е ш А раньше сказать не могла, подругаясь матом про себя, откидывая отрубленную руку в о й н ы из этого племени. Не п о н и м а е ш ь и до конца, что за игрушка попала в мои руки, но аж дух захватывает. Я себя ощущаю так, словно вышел за грибами, а нашел ракетную установку в лесу, и теперь я главный парень на деревне. Это все я обдумывал, убегая отсюда, а то местные что-то сильно р а з в о л н о в а л и с ь когда я спер меч у их вождя. Подумать только, семнадцатый уровень!» Да я им даже пользоваться не буду, просто повешу в рамку на стене, и все. Будет у меня крутая игрушка, всем на потеху. С другой стороны, если придет Урус или Урдаош, то мне будет чем их удивить. Какие они буйные, блин! Повернулся назад и вижу, что всю свою маскировку уже похерили, и сейчас стоят в полный рост, высматривая меня. Наивные. А я уже далеко. А что они думали, что просто так меня поймают? Нет, просто не будет. Хотя я и забрал интересную игрушку, возможно, даже реликвию, но мне этого мало, очень мало». «Ты действительно забрал реликвию? Это меч первого их вождя, который основал здесь поселение. Он, кстати, правил больше двухсот лет. Меч давал ему силу, а взамен постоянно требовал кровь врагов. Проснулась бездна и стала шептать мне на ухо. «А вот и ты, дорогая. Мне очень интересно это, честное слово. Может, ты лучше скажешь, как мне выбраться отсюда?» Бездна не спешила с ответом. «Нет, терпи и страдай. Ты сам попался в ловушку». «В смысле нет? Я могу навести здесь свои порядки, построить империю из дикарей, е и уверен, что смогу. Но есть некоторые нюансы. Не хочется мне править теми, кто не знает, что такое гладкая кожа и горячий душ. А про кофе в постель, да и про саму постель даже упоминать не хочу. Это само собой разумеющееся. Так что, бездна, пожалуйста, не нужно м н е пугать». А то у меня начнется депрессия, и я начну убивать здесь всех подряд». «Ой, как мы заговорили!» — слышу веселье в ее голосе и опасные нотки. «А когда я тебя предупреждала, Зоамаретту, что ты отвечал? Потом? Ну вот теперь и ты подожди. Может, когда-нибудь понадобишься системе или мне?» «Так-с, это уже не есть хорошо. Я почему-то думал, что меня просто вытащат». Ну, на самый крайний случай, подожду запрос от клана. Есть же возможность телепортации. Если долго дома не появлюсь, они точно дадут такой запрос, и я его приму. Хм, а может здесь мой шанс на тихую спокойную жизнь? От такой внезапно пришедшей мысли в голову я ж чуть не споткнулся и не слетел с платформы. Мысль интересная. Вот только я изменился, и ощущаю грусть от того, что могу все потерять. И дело даже не в привязанности, а просто потому, что... Все, что там есть, оно мое. И почему должно достаться другим? А я уверен, что оно достанется. Столько врагов сразу активизируется. Те же шкетцы придут первыми. Хрен им всем, а не моя дача и девушки. Вернусь я точно, это решено, без вопросов. А еще на всякий случай пойду и начищу морды ш к е ц а м для профилактики. Не зря же я о них сразу вспомнил. Вот уже и виднеется то самое поселение, возле которого я оказался. Пустое и беззащитное. В него я вошел без проблем и косяков. А что могло случиться, если они здесь не оставили вообще никаких воинов? Только бабы да дети заодно оставили свои пожитки. Вот за ними я и пришел. Что может быть обиднее для воинов, чем потеря оружия? Я бы психовал очень сильно, обнеси кто арсенал моей дачи. Этим я и решил заняться. Здоровенный шатер, который напоминал юрту, служил им складом, где хранилось все самое ценное. Ценность предметов можно судить по тому, как они его хранят. Копья на отдельных подставках и все обернуты шкурами. Защитной магии или чего-то такого здесь и близко не было. Значит, все они были чистыми физиками. Специально б е г а л всю деревушку, чтобы отыскать шамана, не нашел и обрадовался. э то достали меня эти маги с духами. Внимание! Первая награда за прошлое деяние определена. Вы получаете системный чертеж хранилища опасных артефактов и предметов. Внимание! Класс чертежа легендарный. Примечание. Вы можете хранить там все свои артефакты, которые могут принести вред вам или вашему миру. Там они будут в полной безопасности и не н а в р е д я т Примечание. Постройка способна выдержать взрывы легендарных и эпических артефактов. Примечание. Взрыв может выдержать, но не будет. п р е д н а з н а ч е н а для гашения артефактов. «Примечание для тупых. Вещи с жатвы там станут безопасны до того момента, пока не покинут стены этой постройки. Примечание. ч е р т е ж многоуровневый и одноразовый. Вы можете построить как одну комнату, так и целый комплекс. Разница в цене». е э, э э В смысле для тупых? Гадство! Что значит, уже нельзя стоять с глупым выражением лица? Ну, задумался человек, для чего ему такая награда упала». Возможно, я бы сам быстро додумался до такого. Хотя возмущаюсь, но про жатву я вообще забыл, и про артефакты. Думал, что можно просто носить зараженные вещи, а затем раскидывать их во враждебных мирах. д -да. а я думал, что никто и не заметит, как я взял трофеи. Там, в уголке возле кузни, стояли ящики с гвоздями. Мне понадобилось всего лишь три секунды, чтобы больше там ничего не стояло. Я так быстро действовал. что мне бы позавидовал даже самый злобный хомяк во всей Вселенной. Свиток упал сразу в у н ы й тварь, а не в руки. Оттуда я его призвал и внимательно рассмотрел. От него веяло такой силой, которая обжигала руки, но в то же время дарила спокойствие. Обычная бумага на вид, только очень старая. Ну, неплохо. Кажется, сегодня у клана появилось оружие Вселенского уровня. Будем выдавать в личные нотари гвозди. Пусть раскидывают их. Как я уже понял от бездны, что во время жатвы ты заберешь, уже заражено ею. Хотя, наверное, не особо хорошая идея раздавать потенциальный вирус всем подряд. Лишь бы я какой-то идиот в наш мир жатву не выпустил. Не то чтобы мне не было плевать на мир, но все же он мой. Ладно, а что у нас с лутом? Копья в инвентарь, костяные щиты в количестве 32 штук тоже туда отправляется. Они так бережно были замотаны в шкуры, и все ячейки заполнены, что говорит об их важности и редкости. Сплошная обтученная кость. Вот чем были эти щиты. Думаю, что тварюшки живут здесь совсем не маленькие, у которых такая лопатка. Также забираем и наконечники под копья. Зачем они нужны, не знаю, но, возможно, из них делают дротики или наконечники с кости. Все забираем. К слову, здесь оружия было немного, но и я его все забрал. п о ш е л с я еще по лагерю, правда, больше ничего не нашел. Обидно, однако. Но не мясо же брать. Мясо, которое хранится просто в открытой яве, мне не друг. Что делать дальше, я не знал. Но была идея дождаться воинов этого племени и стрелами-потеряшкой забрать в них оружие. Именно дождаться, а не пойти за ними. Там много других, а мне нужны именно эти. Не будут же они несколько суток возле леса торчать. у же должны догадаться, что я оттуда сбежал. Ждал я их целых шесть часов, но так и не дождался. Настырные и тупые попались, ничего не скажешь. Зато дождался другого. Внимание! Вам предлагается поучаствовать в испытании под кодовым названием «Спасение рядового варга из мира каменного века», где лук п р и д у м а ю т лет э т о к через двести. Вы согласны принять участие в испытании? Награда «Дорога в миры», где уже и з б р а е н ы лук и есть таверны. «Дожились, блин. Даже с и с т е м а уже прикола надо мной тянет. И это та, у которой отсутствует чувство юмора». «О, вот тут ты ошибаешься», — злорадно захихикала б е з н а «У системы отменный юмор. Правда, когда она начинает шутить, то гибнут целые народы». «Ну да. Вот так и с моим миром, вероятно, решила пошутить и закинула к нам зомби, где люди не могли отлипнуть от своих гаджетов. Для многих ничего не изменилось, кстати». Как ходили, втыкая в одну точку, так и продолжают ходить. Согласен, я согласен. Внимание! Ваше согласие принято. Внимание! В награду вы получаете возможность отправить часть ненужных вам вещей в свой мир в личную комнату. Примечание! Система умеет шутить. Однажды она расскажет вам одну интересную шутку. Сука! Мне сразу страшно стало после ее последних слов. Внимание! «У вас есть 20 минут на отправку всех выбранных вами вещей?» «О, целых 20 минут! Система сегодня просто суперщедрая! За 20 минут можно многое отправить домой. Впрочем, этим я сразу и занялся. Отправил все ненужное оружие, деньги, в общем, все, что лишнее, и по своей глупости чуть вещи с ж а т о г не отправил. Вот был бы прикол. А затем быстро прошелся по деревне и стал демонтировать их пустые жилища». забирая каркасы, кости шкуры убитых зверей. Некоторые вообще походили на произведения искусства, одна даже светилась в темноте. Как бы от нее не фаменило радиацией, но в любом случае ее тоже забрал. Через несколько минут местные увидели, что у них домики стали пропадать и забили тревогу. За это поселение было забросано дымными стрелами, и людям в панике пришлось убегать. Бабы, что с них взять? А там и брать нечего, даже их самих. Такие нам реально не нужны, будь мы даже работорговцами. А из вещей на них только набедренная шкура, и все. В общем, к окончанию выданного мне времени остались лишь костры, еда и всякий мусор. Можно сказать, что я демонтировал это поселение. Будут знать, как злить варга. Зато я оставил им жизни. Это достаточно ценная вещь. Все это было отправлено в мой замок, и я представляю лицо прапора, когда ему принесут весь этот мусор. Он долго будет плеваться, вспоминая меня недобрым словом. Надеюсь, хоть догадается, что это можно использовать в нашем будущем музее. Но не селить же в этих домиках бойцов на маршах. Представил себе картину, где вместо палаток и спальников прапор выдает им эту юрту из костей и в о н ю ч е й шкуры, чтобы ими накрывались в походе. А вот и портал. Он открылся прямо перед моим носом в этот раз. Мне даже не нужно было сделать двух шагов, чтобы их войти. Хватит одного. короткая вспышка Я оказываюсь стоящим на ногах, а вокруг меня валяются тела людей, которые еще в отключке. И сюда прибываются новые и новые люди. Где-то я уже видел такое испытание и догадываюсь, что сейчас будет. Рог, который протрубили на всю местность, только подтвердил мою догадку. Будет бойня, и я это очень люблю. Внимание! Выбирайте сторону, за которую будете сражаться. Примечание. В этом мире не работает магия. р и ш умения, связанные с физическими навыками. Сила ваших стрел заблокирована. Удачи! Сволочи! Нельзя так поступать с Варгом, а? Только сейчас понял, чего мне здесь не хватает. Невидимости, блин!»